Глава двадцать В домике опекуна была всего одна жилая комната, да и та не слишком просторная. Зато здесь было уютно, и этот дом выглядел куда более жилым, чем занимаемый хранителями. Войдя внутрь, Павел первым делом намочил в ведре с водой полотенце и приложил его к лицу. Он стоял так несколько минут, пока собравшиеся под одной с ним крышей гости нетерпеливо ждали обещанный разговор. «Ну, вроде получше». Мужчина убрал полотенце, подвигал челюстью и немного погремасничал, будто привыкая к новому для себя ощущению. На гладко выбритом, холёном лице не осталось и следа от полученной недавно травмы. «Кто из вас разрушил связь?» «Я», — отозвался Анатолий. «Спасибо». «На здоровье. А вы кто?» «Да, мне тоже интересно», — вмешался Алексей. «Вы не расслышали, что ли?» «Я Назар». «Лёш, сядь, а то ты меня нервируешь!» Алексей послушно опустился на грубо сколоченный топчан и недоверчиво уставился на мужчину, который ещё раз ощупал своё лицо и удовлетворенно хмыкнул. «Красавчик! Вы не представляете, мои дорогие, какую услугу мне оказали. Словами не передать. А вы всё же попробуйте», — предложила Оля, у которой этот человек, кем бы он ни был, вызывал какое-то подсознательное отвращение. «Начните с того, что стало с настоящим Назаром». «Он умер», — пожал плечами мужчина, расположившись в старом кресле и закинув ногу на ногу. Точнее, его тело умерло. Почти сразу после того, как Алексей из больницы уехал. «Кстати, хороший удар, Лёш, Пашка это заслужил». Я знал, что он недалёкий, но до конца не верил, что на что-то подобное может осмелиться. С другой стороны, он ведь тоже не знал всей правды. Её вообще никто и никогда не знал. «Но вам я расскажу». В качестве благодарности. «Ваши предки, Катерина...» «Откуда вы знаете мое имя?» Нахмурилась Катя. Спросила у девчонки, которая вам дочерью приходится. «Так вот, ваши предки очень-очень много лет назад поступили весьма некрасиво. Вы поверите, что я кальгаран?» «Нет. А я был им. Я был вожаком стаи, которая жила здесь, неподалеку от алтаря. Вы, полагаю, уже полистали дневники, да? Читали, с чего началась эта история?» Можете все это благополучно забыть, ибо там нет ни слова правды. Правда заключается в том, что в какой-то момент жрецам надоела их работа. Много сил она у них отнимала, видите ли? Они решили просто запечатать этот проход в Навь и уйти отсюда, чтобы жить нормальной человеческой жизнью. А на остальных им было наплевать. Здесь не только кальгараны жили тогда, много чего необыкновенного по лесам водилось. Мы просто самыми выносливыми оказались. Представляете, каково это — знать, что твой род обречён? Они лишили нас источника жизни, понимаете? А у меня дети были. Шестеро маленьких волчат. И их мать. И стая, в которой каждый смотрел мне в глаза и ждал, что я всех спасу. Я не мог позволить им погибнуть, но и изменить ничего не мог. А потом, в Дарьином лагу, селяне изловили ведьму. Настоящую ведьму с магией, которая могла нас спасти. Я выкрал ее и пообещал освободить, если она распечатает алтарь. Так вот, чьи магии разит в том доме. Понимающе кивнула Катерина. «Это черная магия, дорогие мои. Она жертв требует постоянно. Это ведьма...» Мужчина скрипнул зубами, словно с трудом сдерживался, чтобы не выругаться. «Она связала вас с алтарем! Понял Анатолий. «Это не вытянули жизни с хранителя и опекуна. Она через вас!» «Вот это да! Это ж сколько силы в ней было, чтобы такое наворотить!» «Много!» но недостаточно чтобы снять печать жрецов она создала амулет который приоткрыл алтарь но он тоже вытягивает жизненные силы кстати леш дай его сюда алексей пошарил по карманам и протянул металлический кругляш верховному стражу можно мне посмотреть попросил анатолий да сколько угодно все равно вы не покинете хутор пока все не исправите что гневно сощурилась оля вы понимаете что это противозаконно вы не имеете права понимаю кивнул мужчина. «А вы понимаете, что я устал жить в телах своих человеческих потомков и жертвовать Нави истинных детей?» «Оля, он прав», — попыталась успокоить девушку Катерина. «Ты этого не видишь и не понимаешь, потому что в тебе магии нет. А я вижу». «Видите? Да?» — дрогнувшим голосом переспросил Верховный Страж, и в его глазах блеснули злые слезы. «Понимаете, что натворили ваши предки?» Представляете теперь, на что мне пришлось пойти, чтобы хоть кому-то из близких сохранить жизнь? «О чем он?» – спросила Оля у Катерины, не желая разговаривать с существом, которому испытывала неприязнь. «И о том, что ведьма лишила меня волчьей сути и привязала мое бессмертие к алтарю, чтобы проделанная ею дура не захлопнулась», – ответил за женщину Назар. «Благодаря ее магии я умер человеком и переселился в своего старшего сына, потом в его сына, появлению которого я тоже вроде как был причастен». Потом в правнука, который тоже был моим сыном, потому что я сидел в теле его отца. Столетия, Ольга. И при этом я постоянно пропускал через себя жизненные силы моих сородичей и людей, чтобы кормить Навь. Думаете, я просто так эту сказочку сочинил, которую вы в дневниках прочитали? Мне нужно было как-то объяснить волкам, почему они должны жертвовать собой ради того, чтобы остальные продолжали жить. И людям, которых мы называем опекунами, тоже нужны были объяснения. Один человек и один кальгаран, запертый в человеческом облике. Вот такую цену мы платим за то, чтобы выжить. Этой пары жертв хватает не больше, чем на полвека, а потом они умирают, и все начинается заново. Они навсегда умирают, понимаете? Мои бессмертные дети отдают свои жизни и даже не понимают этого. Я не могу им это все рассказать». «Инга ваша дочь?» – удивилась Оля. «А Тимофей сын?» «Знаете, что осталось от моей стаи?» «Три волчонка, запертые спящими в облике людей в лесной землянке», — подал голос Анатолий, возвращая верховному стражу амулет. «Мы были там. Вы их держите в таком состоянии, чтобы сделать потом новыми хранителями, не так ли?» Катерина удивленно посмотрела на мужа и на Олю, но они в ответ только оба пожали плечами. Мол, да, секрет. Ну и что в этом такого? «Погодите!» — напрягся Алексей. «Как это хранителями?» «Лёша, ты слушай молча, ладно?» — попросил Назар. Это вообще все не для твоих ушей, так что будь любезен, сделай вид, что тебя нет. Не зли меня. Она моя жена. Кто? Женщина или волчица? Да мне без разницы. А для меня разница есть, причем очень большая. Мы позже об этом поговорим, хорошо? Простите, что вмешиваюсь в ваши семейные разборки, но я не совсем понял, как работала связь, которую мне пришлось порвать, чтобы спасти старика и волчицу. Анатолий потер переносицу и вопросительно уставился на верховного стража. Мне нужно это знать, чтобы разобраться, как вам можно помочь. Если мы просто снимем печать жрецов с алтаря, магия ведьмы никуда ведь не денется. Она и сейчас вас держит, я это чувствую». «Минуточку». Назар снова намочил полотенце и приложил его к принадлежащему Павлу лицу, который опять начал распухать. «Простите, тело не сразу привыкает к новому владельцу. На это время нужно». «Вы так спокойно об этом говорите?» зачарованно протянула Катерина. «Попрыгали бы вы с моей и не так заговорили бы», — пробурчал мужчина в полотенце. «Поначалу противно было, что я вроде как чужой жизнью живу, а где-то на пра, -пра привык уже. Развил себе нездоровый цинизм, чтобы с ума не сойти от всего этого, а с волчатами так и не привык расставаться. Каждый из них как оторванный от души кусок. Вы люди, вам этого не понять». «То есть, по-вашему, нам, людям, наплевать на своих детей? Так что ли?» Снова начала закипать Оля. Но на моих же наплевали. Назар швырнул полотенце в угол и снова подал амулет хранителя Анатолию. Видите эти знаки? Да. Это символы стихий. Ведьма сказала, что смешанную с водой землю должен высушить ветер, чтобы огонь мог унести пепел в навь. Недословно, но смысл такой. И что это значит? Человек символизирует землю, да? Катерина взяла из руки мужа амулет и провела пальцами по знакам. Да. Кивнул Верховный страж. «Люди принадлежат этому миру, этой земле. Для кальгаранов выбрана вода, потому что мы облик менять можем. Мы как бы текучие. И я – ветер, блуждающая из одного человеческого тела в другое бессмертная душа кальгарана. Проходя через меня, жизненные силы хранителя и опекуна меняются. Они как бы высыхают настолько, что огонь ведьмовской магии запросто сжигает их, не позволяя алтарю снова закрыться». «Связь человека с Кальгараном нужна для того, чтобы получить один энергетический ингредиент. А их связь со мной перерабатывает этот ингредиент во что-то удобоваримое для алтаря. Вот вам и четыре стихии». «Надо же!» — восхищенно хмыкнул Анатолий. «Сроду бы не догадался, хоть и не считаю себя дураком». «Толь, это для того и сделано, чтобы никто не догадался». Катерина повертела амулет в руке, взвесила его на ладони, потом зажала в кулак и вроде бы прислушалась. А что происходит сейчас, когда главного энергетического ингредиента нет? Алтарь ждет. Мы можем переправлять духов в Нафь, только когда связь полная. Без этого амулет просто поддерживает дверь слегка приоткрытой, чтобы излучаемой алтарем магии было достаточно для существования кальгаранов. Если не найти новые жертвы и не связать нас с ритуалом, это тело будет последним, в котором я живу. Когда жизненный путь Павла закончится, Нафь заберет мою душу, и амулет потеряет силу, а алтарь закроется. «Вообще-то, я всегда заранее готовил новых хранителей. Связующий ритуал довольно тяжело даже взрослые каргараны переносят. А люди и того хуже. Поэтому перестраховывался и всегда в нужный момент имел под рукой новые жертвы. А сегодня вы так неожиданно и грубо расправились с магическими путами, что это убило мое прежнее тело. Не то чтобы я огорчен этим фактом. Просто не слишком приятно было». «Поверить не могу», — покачал головой Алексей. «Во что именно?» «Нет, в то, что ты Назар, а не Пашка, я верю. Он ты нормальный мужик, так что от такого переселения душ меня не коробит. А вот от мысли, что ты столетиями своих собственных детей...» «Заткнись», — предупреждающе нахмурился Назар. «Я это не ради собственного удовольствия делал, а чтобы другие жили». «И нас, как дураков, заставлял ерундой заниматься тоже ради этой великой цели? Получается, мы напрасно призраков за хранителями посылали, да?» «Хранители где-то спят себе преспокойно в норке, а у нас цирк с дежурными клоунами». «Ваши навы искали опекунов, Лёш. Это важно. Вспомни, сколько ты самых сюда привёз за последнюю пару лет. И сколько осталось? Ноль». «Назар, а Инга и Тимоха, они что, совсем не понимают, что они ваши дети?» Болезненно скривилась Оля. «Нет», — покачал головой страж. «Во мне уже нет ничего от Кальгарана». Они спали, а я менял тела столько раз, что уже сам не помню, кем был, когда мои дети в последний раз смотрели мне в глаза. А после связующего ритуала хранители его вовсе забывают, кто они на самом деле. После того, как ваш друг порвал связь, Инга вспомнила, и ей теперь наверняка очень больно и обидно, что отца во мне она никогда не узнает. Черная магия нам всем дорого обходится. А зачем вам нужна была я? Почему Тимоха меня мамой называет? О, это отдельная история. Назар вдруг улыбнулся. Первыми хранителями были взрослые волки. Я объяснял стае, что нужна новая жертва, и всегда находился доброволец, готовый заплатить эту цену ради других. Я в то время хватался за любые знания, которые помогли бы мне как-то изменить положение вещей, и изучал любую магию, которая была доступна. Мы же еще и души с помощью этого амулета в Нав переправляли, чтобы алтарь работал как при жрецах. Поначалу мне даже в голову не приходило, что Навов можно в своих целях использовать. А как-то раз я сгоряча наорал на одного и сказал, что не пущу в Навь, если он мне колдуна не притащит. Он и привел. Отсюда, кстати, и появилась сказка про корыстного Богдана. Дальше больше. Там уже и до материальных благ дело дошло. А найти колдуна или ведьму, равных по силе той, что над алтарем поработала, мне так и не удалось. Зато разжился познаниями в магии. Своей силы в Кальгаранах немного, мы не созданы для колдовства, но я кое-чему все-таки научился. И сам тоже много раз пытался магию ведьмы исправить. В общем, в какой-то момент у меня в стае остались только дети и мать моих малышей. И я... Простите, а как стая вас слушалась, если вы постоянно из человека в человека переходили? Да взрослые знали же все. Я не скрывал, какой ценой мы живы. И что нас ждет, если мы эту цену не заплатим? Боялись, конечно. И не уйти, и непонятно, что впереди ждет. Даже детей заводить опасались. Мои выросли и тоже в в итоге. А последних я спрятал, чтобы они не видели ничего и не знали. Кальгараны ведь с измальства могут любой облик принимать, какой захотят. Волчонок запросто может во взрослого человека обратиться. Но из этого обычно ничего хорошего не выходит. А для взрослого волка принять облик младенца и вовсе пустяк. Я этим и пользовался. Заранее будущего хранителя запирал в облике ребенка, чтобы душа волка не мешала человеческому телу взрослеть. Так одного хранителя надолго хватало, и жертвы реже нужны были. С детьми сложнее было, у них же свои особенности. Каждого отдельно пришлось уговаривать превратиться в маленького мальчика или девочку, а потом сразу усыплять и запирать в нужном облике. «Потому что вы лишили их матери?» – скривилась Оля. «Я всех детей так спрятал, не только своих. Они не должны были страдать, неужели вы не понимаете?» «Не понимаю», – покачала головой девушка. И никогда не пойму, как так можно было жить вообще». Назар вздохнул и посмотрел на нее долгим грустным взглядом. Она чувствовала, что ему больно и нелегко говорить обо всем этом, но не испытывала сострадания. Она не понимала сочувствующего взгляда Катерины, поскольку света верила, что существовал и другой выход. Наверняка был какой-то иной способ поддерживать магию алтаря, просто глупый волк не знал, где его искать, и столетиями добросовестно отправлял на тот свет своих родственников вы все еще хотите получить ответ на свой вопрос про тимофея или будете и дальше обвинять меня во всех смертных грехах вздернул бровь в страж я кажется понял как эта штуковина работает но мне нужно взглянуть на сам алтарь задумчиво почесал затылок анатолий правда там пол придется ломать ничего ломать не нужно там отдельный вход есть через погреб сообщил назар идемте я провожу вас это означало что в ближайшей перспективе ответ на свой вопрос оля не получит неприятно конечно, но она ведь никуда и не торопится никто ее с хутора не гонит. девушка вдруг поняла что не сможет дальше нормально жить если не распутает этот клубок правды полуправды и лжи до последней ниточки. сколько бы времени на это не потребовалось сколько бы вопросов не пришлось задать она останется до тех пор пока не узнает все абсолютно все И пока собственными глазами не увидит, как маленькие кольгаранчики весело бегают по лесу, не опасаясь никакой черной магии. Даже если для этого придется из-под земли достать всех жрецов и ведьм сразу. Завязывая шнурки на ботинках, она думала о том, что случилось бы с малышами, если бы маленькая и странная команда спасателей не приехала на хутор вовремя. Инги и деда Васи уже наверняка не было бы в живых, Алексей наверняка свернул бы шею Павлу, в теле которого уже сидел бы Назар. Что это? Снова чья-то чужая воля или провидению было угодно вмешаться и привести их на хутор тогда, когда они были больше всего здесь нужны? Всего один час или даже меньше, и алтарь закрылся бы, отняв у ни в чем не повинных существ шанс на спасение. Они ведь даже не проснулись бы. А Тимоха? Нет, все это определенно нельзя было оставлять безнаказанным. А куда подевалась ведьма после того, как... Оля завязала, наконец, непокорный шнурок, подняла голову и обнаружила, что осталась в домике наедине с Алексеем, которому колтарю было нельзя. «Потрясающе!» «И я его ненавижу», — мрачно сообщил Алексей. «О, в этом я с вами абсолютно солидарна», — кивнула Оля. «Кстати, Инга теперь не привязана к этому дурацкому хутору, и, может...» «Я пока не готов это обсуждать». «Ладно, когда будете готовы, скажите». Потому что у меня есть идея.